Глава двадцать пятая. Аллан стоял перед железными воротами, выкрашенными синей краской, уже местами облупившейся, и разглядывал грубо намалеванную надпись «Мы всегда на чеку, если ты…» Далее следовало смаченное матерное ругательство и непристойное предложение. «Не готов лезть в пекло, вали!» И очередная порция мата. Вронский почесал голову. Что это за хрень? Совсем не то, чего он ожидал. Наверное, ему дали неправильный адрес. В памяти всплыл разговор с агентом частного сыснового бюро, куда Алан поехал сразу же по прибытии в Сан-Франциско. "Охрану в Тендерлойне", расхохотался начальник агентства. "Да, я работал в Арлиме и Кресте, там ещё цветочки. Здесь кромешный ад. Чтобы залезть в пеклы и вылезти живым, вам понадобится целая армия". И всё же, Алан стоял на своём. "Мне нужен провожатый и пара человек охраны. Я заплачу тройную цену". "Каптенс", вздохнул мужчина. "Я дам их адрес. Но учти, эти парни берут только наличку. И будь с ними на чеку. Воронский уже собирался повернуть назад, как вдруг раздался скрежет от отодвигаемого засова, и в воротах открылась дверь. Из неё вышел крупный мужчина с трёдневной щетиной на бульдоженом лице. Ты к кому? Ищу провожатых. Алан на всякий случай сунул руку в карман с газовым баллончиком. В Tenderloin оказываете такие услуги? Мужчина одарил его колючим взглядом. Берём наличку. Стопроцентная предоплата. Устраивает? Да. кивнул Вронский. Тогда пошли. Верзило посторонился, пропуская его вперёд. Алан, не задумываясь, шагнул внутрь. Для того, чтобы найти Тери, он был готов на всё. Через 3 часа почти стемнело. Горизонт ещё светился красным, но большая часть неба почернела. Алан не хотел дожидаться утра. Ему требовалось увидеть Волка, начальника первого района Тандерлойна, бывшего копа, который стал наркодилером. Был шанс, что тот посодействует, естественно, за кругленькую сумму. Точнее, я дело подопечные, которые могли заметить мальчика на улицах. Вронский в компании двух наёмников осторожно пробирался к отстойнику, где располагался офис Волка. Улица, по которой они шли, напоминала свалку. Повсюду виднелись куски бетона, нагромождения картонных коробок и куч гниющего мусора. Стёкла в окнах ближайших домов были выбиты, откуда-то поднимался пряный дымок. Алан наглянулся, увидел костёр, возле которого сидели несколько бомжей. Что-то странное варилось у них в котле. лучше не знать, что именно. Идём, подтолкнул его Дейв. Не пялься по сторонам, особенно когда будем проходить мимо бараков. А что там? От чего-то шёпотом спросил Алан. Ветераны Ирака. Они всегда держатся вместе. Чокнутые, они уже не могут жить среди нормальных. Местные отдают им мульку по дешёвке, чтобы их не трогали. Мульку? Эфедрин. Его тащат из Колумбии. Помнишь, я говорил про людей с малиновыми языками? Алан кивнул, вспоминая о чём Дейв рассказывал по дороге. Среди наркоманов именно федринщики были самой неуважаемой кастой. В основном эту гадость употребляли те, у кого не хватало денег на что-то другое. Идущий рядом наёмник по имени Дик, огромный детина с рыжей бородой, заплетённый в несколько косичек и чёрной банданой на голове, сплюнул. Чтобы получить дозу или догонку, эфедронщик может откалывать такие номера, что самый мрачный героинщик по сравнению с ним будет выглядеть как мама Тереза. Гала напередёрнула Неизвестно, что пришлось пережить Тери рядом с отцом-наркоманом. Каких ужасов насмотрелся мальчуган? Жив ли он? Почти пришли, смотри вперёд, дайв махнул рукой. Вон и сам отстойник. Неожиданно дорога закончилась, перед ними раскинулось нечто странное: какие-то бараки, трейлерные домики, перемежающиеся с кучей развасцветного хлама. Закончился богатый район, хмыкнул Дик. Здесь живут те, кто победнее. Теперь смотри в оба. Ещё 10 минут они пробирались к баракам. Над каждым горели фонари, освещая убогие постройки то ли из фанеры, то ли из досок. А когда из одной лачуги выскочила полураздетая мулатка с душераздирающим криком «Помогите! Убивают!», Аллан остановился как вкопанный. За ней следом появился лоснящийся и мускулистый чернокожий мужчина в одних трусах с топором в руке. «А ну пошла домой, сука!» «Не пойду! Помогите!» Дик вцепился в плечо Аллана и потащил его прочь. Позади раздался виск, но наемники даже не обернулись. «Ее же убьют!» Я же предупреждал насчёт бараков, цыкнул на него Дейв. Сердце Вронского сжалось от ужаса. Перед глазами снова встал образ Тери, которого он должен был найти, во чтобы это не стало. От груд мусор отвратительно тянуло к гниющим отбросам. Алан попытался высвободиться из захвата, но наёмник продолжал тащить его, пока они не остановились перед большим зелёным трейлером. Пришли. Дейв негромко постучал в дверь. Ему открыл хорошо одетый мужчина с азиатским разрезом глаз, одетый в чёрный костюм. Мы к волку по срочному делу. Босс ищет племянника. Наёмник матнул на Алана. Трейлер внутри был напичкан техникой высшего класса. В прихожей им просканировали зрачки, и только после этого распахнулась массивная дверь в кабинет с панорамным видом на соседние лочуги. В комнате стояло солидных размеров кресло и три изящных стула. Алан с наёмниками шагнули внутрь, дверь позади без шума закрылась. Кто к нам пожаловал? Вронский развернулся на голос. У высокого металлического шкафа стоял не менее высокий мужчина, одетый в узкие кожаные брюки и белую рубашку. Его фигура была под стать росту: широкие плечи, крепкие бёдра, длинные ноги. Густые чёрные волосы аккуратно лежали на плечах волнами. Весь облик незнакомца говорил о силе, достоинстве и привычке командовать. И впрямь настоящий волк. Меня зовут Алан, представился Вронский. Я ищу кое-кого в Тендерлойне. Знаю, именно поэтому ты здесь. перебил его мужчины и жестом указал на стулья. «Садитесь». Алла наглянулся на своих спутников, которые молча расселись по бокам от него. Видимо, их представлять не требовалось. «Здесь меня каждая собака знает», – подтвердил его мысли волк, открывая шкаф и доставая оттуда бутылку с коньяком. «Эй, Смол, принеси бокалы». Вронский обернулся. Сзади никого не было. И чуть не поперхнулся при виде одетого в черный плащ коротышки, появившегося в дверном проеме. Тот передал волку поднос с четырьмя бокалами и ни на кого не взглянув, скрылся. Главарь принялся разливать коньяк, Вронский молча следил за его действиями, не зная, чего ожидать. Волку, севший в кресло, обратился к Алану. "Ну и как тебе тендерлойн? Жуткое место", шмыкнул Алан. "По-моему, это место давно пора сравнять с землёй". Главарь пригубил из своего бокала. "У всего есть своё значение. Да? И каково оно у этого места? Жёсткий естественный отбор. Посмотри за окно. Аллен перевёл взгляд и увидел, как по тропинке между бараками брёдёт старик, опираясь на костыль. Вот он, омега. Пережил сколько их альфа, продолжил Болк. Этот попаша, местный абориген. Ты думаешь, выживает сильнейший, да? Вронский осторожно кивнул. И зря. Так тебя учат в системе. Сильнейшему самцу достанется больше самок, но одновременно он становится самой первой и желанной мишенью для соперников. Сильный первым полезет в драку, наломает дров, Слабый же вряд ли туда сунется и целее будет, когда все сильные перебьют друг друга. Кому достанутся женщины? Правильно, слабокам. Судьба даёт шанс каждому, нет ни сильных, ни слабых. Он снова пригубил коньяк и подмигнул Алане. "Пей, не бойся". Но Вронский посмотрел коньяк на просвет, и тот заиграл холодными тёмно-золотыми бликами. Тут и сильных-то нет. По-моему, здесь все слабоки, подсевшие на наркоту, и по большей части скоро пермрут. Так и должно быть, согласился волк. Наркоманы травят себя ядом и уменьшают популяцию ради общего блага, а иначе они загноят всю землю. Как только число им подобных уменьшится, восстановится баланс и придёт новая эпоха, чистая и светлая. Люди снова поймут, как жить правильно. Алан отставил бокал. Ему было не до философских споров, лучше бы сразу перейти к делу. Он вырос в Нью-Йорке и знал, что даже с бандитами можно договориться. Иногда сделать это даже проще, чем с законопослушными людьми. Порывшись в нагрудном кармане, Вронский вытащил фотографию Тери. Но дети-то здесь причём? Они не виноваты в грехах взрослых и не должны страдать. Я ищу племянника, у которого отец умер от передоза. Мальчику всего 7 лет. Вот он. Волк взял карточку, посмотрел и прищурился. Я помогу тебе, но учти, отвечаю только за свой район. А у нас с детьми не задерживаются. Убегают во второй, где старые заброшенные фабрики и больше свалок. Там больше мест, где можно спрятаться и порыться в мусоре. И запомни, это уже не дети. В них уже все умерло, они и до крови дерутся за каждый кусок». От этих слов у Аллана волосы встали дыбом, а по телу побежали мурашки. Выдержав пристальный взгляд волка, он решительно сказал. «Поэтому я не хочу терять ни минуты. Давайте обговорим цену, и мы поедем во второй район. Возможно, там повезет больше». Ответ главаря заставил его вздрогнуть. «За тобой некому будет прийти, Аллан. Если первый район — это преддверие ада, то второе чистилище. Не суйся туда и не борзей. Целее будешь. Не знаю, кто я, Альфа или Омега, но этот мальчик — мой единственный родственник. Так что я не спасую». Аллан вытащил из кармана пачку банкнот и бросил на стол. «Здесь десять штук. Хватит?» И, глядя, как волк пересчитывает купюры, поднялся. «Он должен попытаться». Если не он, то кто спасёт Тери? Второй район встретил их смрадом горевшей химии и ещё большими кучами мусора. К удивлению Алана, на улице, по которой они шли, горели фонари. "Здесь варят крек", пояснил Дейв, кивая в сторону высокого полуразрушенного здания с решётками на окнах. "Ночью приезжают забрать товар, им нужно освещение". И тут в оконном показалось, что к проёму в стене мигнула маленькая тень. Это мог быть ребёнок. Не обращая внимания на предостерегающий оклик наёмника, Алан ринулся следом за силуэтом. Но на пути встал Дик. "Стой, мать твою, туда нельзя соваться". Сзади раздался хруст, и Вронский поспешно обернулся к Дэву, но вместо него увидел фигуры троих мужчин. Очки ночного видения закрывали большую часть лиц, придавая угрожающий вид. "Куда же подевался Дэв?" И тут Алан заметил неподвижно лежавшее у стены тело. "Ну-ка, брось ствол", раздался глухой голос. Послышался звук падающего оружия, и Алон понял, что Дик выронил пистолет. Подняли руки вверх. Алон медленно подчинился. У него всё равно ничего не было, кроме газового баллончика. А в следующий миг увидел появившуюся сбоку тень и неожиданно каким-то шестым чувством понял, что знает её обладателя. Тот самый карлик из трейлера Волка. "Смол, крыса?" он, мраско улыбаясь, проговорил коротышка, указывая пальцем на Алона. Это он приходил к Волку. Фигуры приблизились. Двое были одеты в мешковатые комбинезоны, третий в кожаную куртку и джинсы. Что тебе здесь нужно, паскуда? говоривший замахнулся и ударил Алана по лицу. Он всё расскажет. Отдались эхом слова другого бандита, и на голову Вронского опустилось что-то тяжёлое. За какое-то мгновение перед глазами у Алана пронеслись замедленными кадрами их последняя встреча с Маргаритой, её застывшее холодное маской лицо. Оставь меня в покое. Я не хочу тебя видеть. Раздался злобный смех, и Вронский потерял сознание.